«Фаэ!» — это примерно что за дела? «А капо -ди. больше всего похоже на ругательство. Такое часто можно услышать на венецианских паромах. Конец примечания. В 1853 году Флобер снова был в Трувиле и снимал жилье у аптекаря. Там ему не давал покой попугай, постоянно скрипевший «Астю де жюнь-жако» И «коку монти-коко» примечание. «Астю дежун-жако» — «ты позавтракал, Жако» по-французски. «Коку монти-коко» — «рогоносец маленький мой» по-французски. Конец примечания. Кроме того, надоедливое создание насвистывало «жей дю бон табак». Примечание. У меня хороший табачок. Конец примечания. Была ли одна из этих четырех птиц целиком или отчасти прототипом Лулу? И видел ли Флобер хоть одного живого попугая между 1853 и 1876 годом, когда он позаимствовал чучело из музея Руана? Такие вопросы я оставляю профессионалам. Я сидел на кровати у себя в гостинице. Из соседней комнаты раздавался телефонный звонок, подражающий всем прочим телефонным звонкам. Я думал о попугае в нише, в полумиле отсюда. Нахальная птица, вызывающая привязанность и даже благоговение. Что сделал с ней Флобер, закончив простую душу? Упрятал в шкаф. и не вспоминал о ее раздражающем существовании, пока не полез за теплым пледом? А потом, четыре года спустя, когда он лежал на диване, умирая от апоплексического удара, представлял ли он, как вверху парит огромный попугай? На этот раз не встреча со святым духом, а прощание со словом. Я страдаю склонностью к метафорам, — Явно избыточный. Сравнения одолевают меня, как вши. Я только и успеваю, что давить их. Слова легко приходили к Флоберу, но он видел внутреннюю неадекватность слова. Помните его печальное определение из «Госпожи Бавари» — «Человеческая речь, подобно разбитому котлу, и на нем мы выстукиваем мелодии, под которые впору плясать медведем». хотя нам-то хочется растрогать звезды. Так что выбор за вами. Можете считать Флобера придирчивым и тонким стилистом или человеком, видевшим трагическую недостаточность языка. Последователи Сартра предпочитают второй вариант. Для них Лулу, бездумно повторяющие услышанные фразы, это косвенное признание писателя в собственном бессилии. «Попугай — писатель». Смиренно принимает язык как данность, костную и повторяющуюся. Сам Сартр упрекал Флобера за пассивность, за веру или соучастие в вере, в то, что он и парль, все уже сказано. Означает ли этот дрожащий звук, что еще один тонкий намек того и гляди порвется? В какой-то момент вдруг понимаешь, что слишком многое вчитал в историю, именно тогда чувствуешь себя особенно беззащитным, одиноким и даже, может быть, глуповатым. Ошибается ли критик, считая Лулу символом слова? Ошибается ли читатель или, хуже того, впадает в сентиментальность, когда считает попугая в отель-дьо образом авторского голоса? «Я, во всяком случае, считал именно так. Может, это делает меня таким же простаком, как Фелисите? Но как бы вы ни называли простую душу повестью или текстом, она эхом отдается в мозгу». Позвольте мне процитировать Дэвида Хокни, который пишет несколько сбивчиво, но искренне в автобиографии. «Эта вещь произвела на меня большое впечатление», Я почувствовал, что могу вникнуть в такой сюжет и как следует его использовать. Примечание. Дэвид Хокни родился в 1937, -м. британский художник, один из крупнейших представителей современного искусства. Много экспериментировал с техникой фотоколажа, комбинируя снимки, сделанные фотоаппаратом полироид, в своего рода кубистические композиции. Некоторые его живописные произведения тоже представляют собой отдельные картины, складывающиеся в гигантское единое полотно. Например, Большой-Большой каньон куплен Национальной галереей Австралии за 4 миллиона 600 тысяч долларов. В последние годы много работает в программе Brushes на платформах iPhone и iPad. В январе... В апреле 2012 года Королевская академия проводит персональную выставку Хокни под названием «A Bigger Picture» — «Большая картина». Конец примечания. В 1974 году мистер Хокни создал две гравюры. Бурлескная версия «За границей» в представлении Фелисита — воровато крадущаяся обезьяна с перекинутой через плечо женщины и безмятежная сцена спящие фелиситы с лулу может быть со временем он нарисует еще